Глава 13. Другие. После нового превращения студентки в статую, Габриэль выпустили из временного заключения, и теперь она ходила по школе фей как королева. Гляделас высоко и жаждала отыграться за неудобство и унижение. На ком? Понятное дело, что на мне. Поэтому я ходила по замку в компании обеих сов, чтобы не дать сестричке и шанса использовать меня в качестве девочки для магического битья. Интересно, как Белинда намеренно вычислит неучтённого мага времени, спросила я Джеррими во время возобновлённых занятий. Да, мы решили оставить инцидент с несостоявшимся поцелуем в прошлом. Хотя упёртые бабочки, сидящие на нас, напоминали об этом до бесконечности. Хороший вопрос, протянул парень, внимательно следя за моими пальцами, складывающими нужные пасы. В близких родственниках этого неучтённого мага должен быть мак учтённый, мать или отец, без вариантов. У той же Белинды даром времени обладал отец, правда, очень слабым даром. И дед тоже. Говорят, её прабабка была довольно умелой, но не сильнее самой Белинды. И к твоему сведению, в нашем королевстве их семья последняя, у кого выявляли этот дар. Так может папинка Белинды, он же дедушка Габриэль наследил. Многие мужчины не хранят жёнам верность и нередко выбирают любовниц гораздо моложе законных жён. Так что братик или сестричка Белинды сейчас может здесь учиться. Не может. Джерреми отрицательно мотнул головой. Кэппинк умер вскоре после рождения младшей дочери Миранды, той самой, к которой ты отказалась идти за помощью в лес, куда ходить строго запрещено, усмехнулась я. Ага, нашёл дурочку. Так вот, отец Белинды и Миранды тут никаким боком, продолжил Джерми, проигнорировав мою реплику. Значит, нужно подозревать студентов, которые родились не в этом королевстве. Есть такие. Трое. И да, Белинда пришла к тому же выводу. Хотя версия провальная. Почему? Потому что каждый студент, кроме тебя, разумеется, при поступлении в школу фей проходит процедуру распределения по факультетам. Древний артефакт определяет магию. Все виды магии, какими девушки и юноши обладают. Если бы среди нынешних студентов затесался такой маг времени, его бы вычислили в первый же день. Артефакт никогда не ошибался, ни разу за столетие. Может, ваш артефакт сломался, предположила я, сложив очередной бесполезный пас над стаканом с водой. Сам же сказал, что он древний. Это тебе не дверной замок, чтобы сломаться, и не граммофон, и не лодыжка Габриэль. Ладно, значит, неучтённый мак времени, кто-то из педагогов. Безумнее версию не предложишь? А тебе бы только критиковать. разозлилась я и так старательно взмахнула руками, что уронила черта в стакан, и вода ручьяками побежала по столу, а затем на пол. Сам возьми и предложи гениальную версию. Однако Джереми молчал. Язык чесался сказать то-то же, но я решила не усложнять наши и без того запутанные отношения. Поставила назад упавший стакан, посмотрела на него с грустью. Урок можно считать оконченным. Протянуло со зрядной долей разочарования. Знаю, у меня по-прежнему ничего не выходит и и это ещё одна загадка века, проворчал Джерми. Я вижу, что ты стараешься, правда, и не понимаю, почему до сих пор нет результата. Дело в моей голове или в чём-то ином. Знаешь, я даже следил за Белиндой с Альбертом и книжки кое-какие умные полистал. Пока я смотрел на твои старания, мелькнула мысль: а не нашли ли они способ блокировать способности нелюбимой студентке? А потом вспомнил, что ты устраивала Габриэль тёмную и водой и ветром. Значит, магия на месте. И всё же всё же что-то ей мешает. Но что? Я не понимаю. Я растерялась от такого заявления. Неужели Джерреми прав, и есть проблема, о которой я не подозреваю? Но тогда у меня точно проблема. Ведь даже посоветоваться не с кем. И что делать? Продолжать стараться? Он пожал плечами. Боюсь, и нового ответа у меня пока нет. "Ясно", пробурчала я и направилась к выходу, считая, что говорить больше не о чем. Джеррами считал так же, но исключительно насчёт разговоров. Потому что в следующий миг сделал то, чего я ожидала меньше всего на свете. Без предупреждения схватил меня за руку, ловко притянул к себе и я даже сообразить ничего не успела, как его губы мягко коснулись моих. Без напора какая-то случилась несколько недель назад в ванной, но всё же требовательно. Молнии пронеслась мысль, что надо вырваться и влепить на гляцу пощёчину. ведь он и обещал быть паинькой и ничего подобного больше не выкидывать. Но прежде чем тело отреагировало на призыв разума, все закончилось. Джереми отстранился. — Прости за это. Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась усталая. Просто осточертели бабочки. — Бабочки? — переспросила я эхом. — Ах, да. И посмотрела вверх. Сегодня цены наконец слетели с нашей одежды и поднялись к потолку. Кружились там, будто в танце, довольные, что мы выполнили предначертанное. Мир. Спросил Джеррами, глядя на меня странно, будто искал что-то во взгляде, пытался прочесть выражение лица. Наверное, ответила я неопределённо. Второй наш поцелуй, как и первый, случившийся без спроса, Выбил почву из-под ног. Я не злилась, понимала, почему Джереми это сделал. Меня тоже достала бабочка. Но было обидно, и причина тому оставалась для меня не ясна. «Ты очень красивая, знаешь». Выдал вдруг Джереми нечто уж совсем неуместное. «Я? Да, то есть...» Он не позволил договорить. Вновь потянулся к моим губам. «На этот раз жадно». Будто от этого зависело всё на свете. Я дёрнулась таки, но только на мгновение. Мне не был неприятен напор парня, как и его действия в целом. Наоборот, поцелуй пьянил, заставлял тепло разливаться по телу, а сердце стучать раз в 3 быстрее. Я хотела, чтобы это продолжалось и продолжалось. Чтобы Джеррими не останавливался, чтобы «Я опять делаю то, что не следует?» — спросил он, отстранившись так же внезапно, как и полез целоваться. «Нет, то есть да, то есть...» В голове ухал молот, и мысли разбегались в разные стороны. «Но ведь это не было ужасно, да?» — спросил он чёточку лукаво. «Э-э-э... мой язык пошёл в отказ. А вообще из меня получился бы не худший кавалер на свете». Джереми подмигнул, попытавшись свести всё к шутке. Кроме тебя, меня никто не видит, так что налево я точно не отправлюсь. Правда, сходить со мной куда-то за пределы школы фей не получится. Я привязан к проклятому замку. Однажды Габриэль тебя расколдует, заверил я, хотя вположа руку на сердце сомневался в успехах сестрички. Но ты меня дождёшься. Джереми снова подмигнул, и я почувствовала, что краснею. Вот что за сумасшествие. Я сама не понимала, что к нему чувствую. Раздражает он меня или нравится. Мне пора. Я развернулась и зашагала к двери, слыша за спиной шелест крыльев. Обе совы рванулись следом, чтобы устроиться на плечах. Давай я тебя провожу. Джеррими в очередной раз проявил неуёмность и увязался за мной, хотя я бы предпочла остаться в одиночестве. Не стоит. Разговаривать с тобой по дороге я всё равно не смогу. Окружающая решаж, что ли, лишилась рассудка. Мне не надо говорить буду я о том, почему я тебе подхожу, а ты будешь слушать и соглашаться. Тебе никто не говорил, что ты самонадеенный? Мама, лет 25 назад. Она у тебя гениальная женщина, а ещё потрясающий педагог. Жаль, что тебя в ученицы взять отказалась. Тогда бы ты не смог со мной целоваться. Хотя тебе пора определиться. Ты хочешь быть моим учителем или парнем? Одно другому не мешает, ещё как мешает. На меня впрямь косились все, кто проходил мимо. Можно было, конечно, делать вид, что я говорю с совами, но это тоже выглядело бы странно. А впрочем, плевать. Учитывая мои успехи в магии, надолго тут всё равно не задержаться. Вылечу после первой сессии на радость семейству Холланд и бабушке, спевшейся с папенькой. Я перебирала ногами так, словно за мной гнались мифические чудовища. Хотелось поскорее добраться до спальни, остаться в одиночестве и подумать. Попытаться проанализировать произошедшее, разобраться, что творится у меня в голове и на сердце. Дело в физиологии. то, что я просто откликнулась на поцелуй, потому что это приятно, или же конкретно в Джеррими. Если второе это плохо. Почему? Да потому что у меня и так проблем хватает, без совершенно необъяснимой влюблённости в невидимку. Необъяснимой. Ну я и загнула. Будто чувства к противоположному полу вообще поддаются логике. Может, устроим настоящее свидание? предложил Джеррими. С прогулкой вокруг замка, что ли? пробурчала я, отмечая в уме, что до сектора травников осталось минуты 3. Нужно лишь миновать лестницу и один коридор. И вообще, когда я ходила на свидание в последний раз, из меня чуть всю силу не выкачали, так что я пас. Никаких сви сви цви. Я резко остановилась, открыв от изумления рот, но оно быстро прошло. На смену ему явилась ярость. такая, что прожгла внутренности раскалённой лавой. Вы двое рыхнулись, поинтересовалась я, хотя давно поняла, что у Габриэль и её верного пса Дерела с головами явный непорядок. На этот раз они превзошли сами себя. Стояли возле лестницы, глядя на меня с вызовом, а под высоким потолком висела моя соседка Эшли. Кажется, она находилась без сознания. потому что выглядела безвольной куклой. Глаза были плотно закрыты, а руки и ноги свободно болтались в воздухе. «Верни сову, полукровка!» — бросила Габриэль, кривясь. «Иначе твоей подружке придётся не сладко». «Может, даже шею сломать при падении? Или позвоночник?» «Ты безумна!» — прошептала я, а сама покосилась на коробочку в руках Дэрила, очень смахивающую на подарок мне на день рождения. Тот, что оказался с сюрпризом, с мерзким сюрпризом. Наверняка пакостник вновь позаимствовал артефакт из коллекции отца. Тот и держал Эшль в 4 м над потолком, или в 5. Возле лестницы потолки чертовски высокие. Отпусти её, приказала я, глядя на Габриэль яростно. Так именно это мы и собираемся сделать. А склабилась в гадёнкой улыбке сестричка. В любом случае Отпустим подружку без травм, если отдашь верете, и с травмами, если будешь и дальше ортачиться, считая себя особенной. Я чуть не зарычала. Считаю себя особенной? Я? Да она совершенно не понимает моего положения здесь. Эшли не я. За её травмы придётся отвечать, и не перед матерью ректором. Попыталась я достучаться до разума Габриэль, при условии, что он у неё был. Хорошая попытка, усмехнулся Дерел. Только эта девка полуукровка, как и ты. Семейка сама не прочь от неё избавиться. Никто не расстроится, если она немного того, сломается. Как же мне хотелось двинуть этому позору прямо в зубы кулаком с размаху. Он ведь прав. Эшли изгой в собственном доме, сама говорила. Эти двое выбрали именно ту, которая можно безнаказанно вредить. Ох, не зря я уж ли не обрадовалась, когда меня к ней подселили. Что тут происходит? Что ты вытворяешь, глупая девчонка? Я аж подпрыгнула от неожиданности, потому что не ожидала вмешательства кого бы то ни было, а тем более женщины, которой было глубоко плевать на авторитет Габриэль. Дерел подумал о том же. Не беспокойтесь, леди Джеральдин, затараторил он поспешно и заискивающе улыбнулся. Это просто шутка. Мы бы никому не причинили вреда, клянусь. Но матушка Джеррими не собиралась верить лживым уверениям. Отпустите девушку сейчас же, верела она, а потом мы обсудим ваше поведение. Я не потерплю издевательств в этом замке. Сейчас, сейчас. пообещал мерзавец Дэрил, открывая крышку коробочки. «Я всё сделаю, и на Дэшле никто не издевается. Уверяю вас, мы с Габриэль просто...» «Ох...» Кажется, с магией артефакта что-то пошло не так. Сильно не так. Ибо Дэрил изменился в лице. Побледнел и попытался сложить паз одной рукой. «Какой паз? Да черти его знают. Всё равно ничего не вышло». «Ой-ёй-ёй!» -ой -ой. запричитал он, как девчонка: "Ловите её, ловите!" "Кретин!" выругалась Габриэль, скидывая руки. А я я смотрела на соседку, задёргавшуюся под потолком. Поняла, что сейчас случится ужасное и, возможно, непоправимое. Еж ли рухнет с высоты и убьётся, или сильно покалечится. Если только если только Габриэль не сладит с проклятой магией времени. Тело Эшли тряслось так сильно, что вот-вот кости переломаются. "Да остановись ты!" крикнул Дэрил, обращаясь к артефакту, и тут же заорал громче прежнего. "Габриэль, помоги! Не могу, ничего не работает!" завопила она в ответ истерически. "Сделайте что-нибудь!" взмолилась я, повернувшись к леди Джеральдин. Она же опытная фея в конце концов, деканом факультета была. А в следующий миг Эшли полетела вниз. «Нет!» — вырвалась у меня. Я видела, будто в замедленной съемке падение соседки, видела Габриэль, сложившую очередной паз, и леди Джеральдин, из рук которой вырвался ветер. Она нашла-таки средство замедлить падение Эшли. Вот только ветер был слабоватым, не способным на грандиозные свершения. Эшли падала. падала, падала, секунды, показавшиеся мне вечностью. Но за миг до конца случилось невероятное, настоящее чудо. Девчонка замерла, застыла во времени, в считанных сантиметрах от пола. Ты не могла действовать быстрее, а я подарила Габриэль ярстный взгляд. Никакого прок от тебя, одни проблемы. Но я не Сестричка изумлённоглядела на руки. Я я вообще перепутала пасы. Она не должна была остановиться, только бы ускорилась, если бы моя магия сработала. М-м, но тогда как? Я ничего не понимала. Действительно, как? Протянула леди Джеральдин. Она переводила прищуренный взгляд с меня на Габриэль. Прозвучит безумно, заговорил Джерми, которого слышала только я. Но всё выглядит так, будто время остановило не Габриэль, а ты. Я будто ощутил странную энергию, исходящую от тебя. Но это не начала было я, но замолчала, вспомнив, что не следует говорить с невидимкой при свидетелях. Тем более здесь мать Джерми, а парень не хотел, чтобы она знала о нём. Не желал, чтобы леди Джеральдин питала надежды которые вряд ли оправдаются. Марш к себе, приказала тем временем пожилая дама Деррило. С тобой будет отдельный разговор, и с твоим отцом, не умеющим следить за коллекцией опасных артефактов. Вы, леди Джеральдин поманила пальцем двух студенток, ставших нечаянными свидетельницами происшествия и теперь скромно топчущихся в сторонке. Одна пусть охраняет пострадавшую девушку, вторая живо за леди-ректором «Объясни ей, что случилось. Пусть расколдовывает бедняжку. А вы обе!» Она махнула рукой, обращаясь к нам с Габриэль. «Идите за мной. И только посмите пикнуть. Сожгу заживо. Может, ветер и не моя стихия, но вот огнем я управляю блестяще». «Она не шутит», — объявил Джереми гордо. «Мама — самая сильная огневичка из ныне живущих фей». «Я покорно побрела за леди Джеральдин». Какая разница, что она задумала? Разборок все равно не избежать. И лучше разбираться с ней, чем с Белиндой, которая, как всегда, только пообещает кары для дочки, а на деле спустит все на тормозах. Позволила же муженьку притащить лекаря для Габриэль и ее лодыжки. Сестричка, как ни странно, не посмела противиться приказу леди Джеральдин. Справилась следом, бормоча что-то под нос. Кажется, рассуждала о пасах времени и их невероятной сложности. Я бы тоже порассуждала, да только вообще ничего не знала об этом разделе магии. Не представляла, как именно он работает. Но одно понимала четко и ясно. Джереми ошибся. Я тут никаким боком. Мне этот дар достаться не мог. Да, стихийную магию мы с Габриэль разделили, но она-то досталась нам от общего папаши. Временем управляет Белинда. Значит, я при всём желании не могла получить способности. И как, простите, я бы смогла остановить Эшли в падении, если никаких пасов не складывала? С другой стороны, когда я неосознанно применяла против сестрички воду и ветер, мои пальцы тоже не шевелились. Всё происходило само собой. Где это мы? спросила я, сообразив, что леди Джеральдин привела нас ни к себе по лестнице спирали, а в северную часть замка, в коридор, где стены, пол и потолок были выкрашены в белый цвет. Вы же не собираетесь, начала Габриэль, вытаращив глаза. Ещё как собираюсь, леди Жерадин улыбнулась в предвкушении. Но артефакт нельзя использовать посреди учебного года. Мама запретила. Плевать мне на желания Белинды, отрезала матушка Джерми и повернулась ко мне. Что ж, Саманта Холланд, пора тебе пройти распределение. Зачем? спросила я растерянно. И так понятно, что никакого дара времени у меня нет и быть не может. Артефакт лишь подтвердит наличие способности к стихийной магии, что взбесит ректора и её мужа. Ведь если я стихийница, меня придётся переводить на другой факультет, а я туда не хочу. По крайней мере, пока его возглавляет Альберт Холланд. Не смей дурно отзываться о моём отце, встряла Габриэль. Я никак о нём не отзывалась, отмахнулась я раздражённо. Хотя, помолчите обе, приказала леди Джеральдин и открыла дверь. Такое же белое, как и всё вокруг. Заходите, сейчас же, иначе обеим худо придётся. В выражении её лица было нечто такое, что ни я, ни Габриэль не посмели пикнуть. Вошли в зал, в котором при нашем появлении сами собой вспыхнули свечи. Или же это была работа леди Джеральдин? Она ведь огневичка, причём, как сказал Джеррами, невероятно сильная. Кстати, о нём. Мой тайный педагог и кавалер прослеживал за нами. Его глаза блестели от возбуждения и предвкушения. У меня же начался мандраж. Быть может, поспособствовал зал? Мрачный, настолько тёмный, что даже десятки свечей не делали его светлее и гостеприимнее. От чёрных каменных стен так и веяло вековой сыростью, и чудилось, что в углах кто-то притаился и наблюдает за нами из-под тишка. Шкафы с множеством ящиков у левой стены выглядели ветхими, коснёшься и превратятся в прах. Подойди к алтарю Саманты и положи на него правую руку. Может, мне живо. Я с шумом выдохнула воздух и сделала шаг в указанном направлении. Совы тут же слетели с плеч, что не добавило энтузиазма. Но раздражённую леди Джеральдин я почему-то сейчас опасалась больше, чем последствия обряда. Да и не подчиниться этой женщине, зная их с Джерми историю, не хватило мужества. Что дальше? Я выполнила требование, положила руку на высокий алтарь, исчерченный странными символами, но ничего не произошло. Ни внешних изменений, ни внутренних. Я-то ожидала ощутить, к примеру, тепло, разливающееся по телу. Стоя смиренно, леди Джеральдин подошла ко мне сзади и накинула на плечи кроваво-красную мантию. Затем застегнула на шее цепочку с тяжёлым золотым медальоном с сиреневым камнем посередине. Всё, что от тебя требуется не шевелиться и постараться ни о чём не думать. Чем меньше мыслей, тем быстрее артефакт тебя прочтёт. Хорошо, пробормотала я, глядя вниз, на алтарь. Легко сказать не думать. Мысли так и лезли в голову о Белинде, которой сильно не понравится, что её приказ нарушили. О папеньке, который разъярится гораздо сильнее супруги, если мне придется-таки переводиться на его факультет. И о себе любимый. Травники смирились с моим присутствием. Но, как я успела понять, они по местной иерархии в самом низу. Не привыкли возмущаться и чего-то требовать. Разве что наказание для Габриэль, когда двух студенток превратили в камень. Но это скорее исключение из правил. «Стихийники в пищевой цепочке гораздо выше, едва ли не на верхушке. Вот они обрадуются появлению полукровки. Житья однозначно не дадут. Если, конечно, папенька меня первым не прихлопнет». «Тебе же сказано, не думать!» — напомнила леди Джеральдин. «Просто медленно считай про себя», — посоветовал Джереми, стоявший позади. «Он не хотел, чтобы я его видела и отвлекалась». Это поможет выбросить из головы всё остальное. Я подчинилась, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Я добралась до 32, когда медальон на груди внезапно потеплел, дёрнулся и ай! Я не удержалась от восклицания, когда из него полился свет. Без паники, посоветовала леди Джеральдин. Ничего с тобой не сделается. Так-так, что там у нас? Она с детским любопытством смотрела на стену, куда падал в свет медальона, и проявлялись буквы. Ещё не явные, но с каждой секундой становившиеся чётче. «Дар номер один — время. Дар номер два — стихии вода и ветер», — проговорила леди Джеральдин, когда слова получилось разглядеть. Но я и сама успела их прочесть и уже ничего не понимала. Время? Но почему время? С какого перепуга? Чушь, возмутилась Габриэль. Это уловка. Полукровка не могла получить этот дар. Он принадлежит мне. Тот самый дар, который на распределении артефакт у тебя не обнаружил, потому что он спал. Конечно, конечно, усмехнулась пожилая дама, расстёгивая на моей шее цепочку и забирая медальон. Никто же не искал иной объяснения. Какое ещё объяснение? Габриэль затопала, затрясла кулаками. Единственно возможное. Сейчас я вам всё покажу, вам обеим. Терпение, леди. Она открыла один из шкафчиков и достала переливающуюся серебром диадему, изящную и прекрасную, созданную для настоящих красавиц. Пример Леди Джеральдин протянула её Габриэль. Девочка фыркнула, но взяла диадему, да только до головы не донесла. Вскрикнула и выпустила из рук. Но пожилая дама этого ждала, поэтому ловко подхватила украшение и подала мне. Твоя очередь. Жотца, плаксиво пожаловалась Габриэль и подула на пальцы. Смелее, Саманта. Матушка Джерреми смотрела на меня выразительно и требовательно. Я выругалась про себя и схватилась за диадему, ожидая боли и ожогов, однако... Однако ничего не произошло. Украшение как украшение. Обычное серебро. Даже не тёплое, не то что горячее и обжигающее. «Её обязательно надевать?» — спросила я хмуро. «Примерка казалась неуместной. Я же в школьной форме, а не в бальном платье». «Нет». Леди Джеральдин забрала диадему. Всё и так ясно. Что ясно? Спросили мы с Габриэль в один голос. Эта диадема принадлежала основательнице школы фей Флэр Эшмор, ответила та, а в голосе появились нотки сочувствия. Дело в том, что диадема она зачарована так, что в руки её способна взять только чистокровная фея.